Глава двадцать восьмая Ариадна. После этого разговора наши перепалки не закончились, но перешли к более шутливому тону и происходили уже больше для проформы. Я привыкла к любому делу относиться серьезно и со всей самоотдачей, так что на тренировках всегда выкладывалась по полной. Часто летала на скетчей и помимо тренировок. Как и предупреждали, каждую тренировку менялся капитан, чтобы выбрать лучшего. Я всегда настраивалась на лучший результат, потому на мой взгляд бывала чрезчур требовательной. Члены команды хоть и ворчали, но относились с пониманием к этой моей черте характера. Нам вообще пришлось сильно сблизиться и намного из закрыть глаза, чтобы стать настоящей командой. Ещё больше я удивилась, когда на собрании прошло голосование, меня избрали капитаном команды. Тренеры поддержали это решение, так на меня свалилось ещё больше ответственности. Теперь, помимо тренировок, я проводила много времени с тренерами, обсуждая стратегию, планируя возможные ситуации, которые могут возникнуть в игре. Наша первая встреча с Академией четырех стихий прошла, как в тумане. Помню, что орала в переговорный артефакт, носилась по полю, координировала действия и все атаковала и атаковала ворота. Овации публики оглушали. Мы с командой облетали трибуны, ловя поздравления и крича от восторга. Потом приземлились и скрылись с поля. шла оглушенная, держа под мышкой свой потрепанный скетч. «Вы молодцы!» Айвар подлетел к нам. Меня же он подхватил под мышки и подкинул. Когда поймал, я закричала от боли в руке. Оказалось, мне ее сломали, а я не заметила, даже не помнила, когда это произошло. Уже потом, просматривая запись, мы пришли к выводу, что это произошло, когда защитник специально налетел на меня, отбросив на землю. Защита тогда спасла меня от падения. Но как оказалось, удар всё же вышел сильный. "Ну ты даёшь", выдал Сайтер, аккуратно погладив мою руку, висящую на перевязи. "Кости срастили, но рекомендовали пока не нагружать конечность". Наверное, только тогда я поняла, насколько жёсткий играскечинг. Почти все члены команды ещё голяли синяками и ушибами. "Ты правда не заметила?" Дориан смотрел в мои глаза строго, и я с теплом на душе понимала, что он беспокоится обо мне. Я заметила уже после игры. Снова оглядывала перевязанную руку, искренне недоумевая, как могла не заметить перелом. В следующий раз быть внимательна, ничего летать с переломами. Хорошо, включила запись игры, чтобы прекратить разговор. С тех пор меня начали называть Железные Арии. Стоило войти на следующий день в аудиторию, где у нас должна была пройти пара по теории магии, как одногруппники захлопали приветствуя меня. Меня поздравляли, хвалили. Скиченк Являлся популярным видом спорта во всём мире. После первой же победы мы стали популярны в академии. Если раньше к моей персоне относились ровно, то теперь меня замечали везде, пытались заговорить, приглашали на свидания. Внезапная популярность выбивала из колеи. Даже будучи изгоем, я не испытывал такой растерянности. Победа воодушевила команду. Мы единодушно решили увеличить количество тренировок над учёбой и разработками. Приходилось корпеть ночами. Я жутко не высыпалась и уставала. Ты меня не слушаешь. Дориан смерил меня недовольным взглядом. Сегодня Айвор гонял остальных по атакующим схемам. Я же обговаривала стратегию с Дорианом. Помотала головой, сбрасывая сонное оцепенение. Простите, тут клоукнулась докану. Вчера заканчивал один артефакт, поздно легла. Через неделю игра. Тебе следует больше отдыхать. Перед игрой выспись. Просто скоро сессии, не думала, что скитчинг будет забирать столько сил. "Да, команда имеет успех", согласился Дориан, оглядывая меня странным взглядом. Он вдруг протянул ко мне руку и заправил выбившуюся прядь волос за ухо. Меня бросило в жар от этого невинного жеста. "Больше так не делайте", попросила, отстраняясь. Собственной реакцией на него пугала. Мне показалось, он разозлился, но быстро взял себя в руки и деакципаться. Всё равно ничего не воспринимаешь. Хорошо, поднялась, расстроенная его недовольством. Он прав. Из-за недосыпа с трудом вникала в то, что он пытался мне объяснить. К себе входила еле волоча ноги. Сегодня никаких исследований, только долгий и здоровый сон. Заглянула только за ширму, чтобы напитать энергией стихийный круг. Думала, что засну сразу, но в мыслях вновь и вновь воспроизводила образ Дориана и то, как он тянется ко мне. чтобы заправить локон за ухо. Начинался последний тайм добавленного времени. Счет 10-10. Сегодня мы играли с командой Академии Драконов. Шла сложнейшая игра, ведь победитель станет чемпионом страны среди Академии. Только Драконы не зря считались высшей расой. Нам приходилось выкладываться по полной программе. Наша новая атака, на которую мы питали большую надежду. Ульрик сидел на скамейке запасных. Его подогнали под штраф. Сейчас же я страховал Мозыса с мячом, напитанным магией огня. Он не долетел до ворот немного, они соцепились с защитником другой команды, закрутились. Заметила, что дракон специально скобил доски, не позволяя уйти Мозысу из захвата. Он раз замкнул доски возле ворот, я рванула к ним и не успела на долю секунды. Мозыс ударился о столб в вороты и кулёном полетел вниз. Так мы лишились ещё одного защитника. В добавленное время запрещали замены. Со злостью рванулась за мячом. Выбив его доской из рук дракона, мяч улетел за штрафную зону, но так они не смогли провести атаку. Ещё минута, и начнётся забивание один на один. Нападающий против защитника. А у нас половина травмирована. Мяч передали дракону. Он рванул к нашим воротам, сопровождаемый другими нападающими. Каждый ворота олицетворяли определённую стихию, но драконы могли бить в любые. Вокун на полном ходу врезался в нападающего дракона. Ну да, игра заканчивается, и бессмысленно думать о штрафах. Зес пролетел под падающим вниз вокуном и драконом команды противников. Подхватил мяч и рванул к воротам. Зес владел стихиями воды и земли, так что нападающие перестроились под эти ворота. «Влево!» — прокричала я. Зес послушался сразу. Но справа на него уже пикировал другой защитник. «Ари!» Зес подбросил мяч в момент, когда в него врезался защитник. Я присела. Ухватившись за передний край доски, направила максимум энергии, пронеслась вперёд на нереальной скорости. Фигуры окружающих слились на мгновение. Подхватила мяч в полёте. Доска задымилась от перегрузки, но каким-то чудом удалось выправить полёт. В следующий мгновение раздался взрыв, бросивший меня вперёд. В кольцо ворот влетела вместе с мячом, окружённый обломками горящего скеча. Уже падая вниз, отбросила от себя мяч. которое слишком насытило магией огня. Новый взрыв раздался над полем, а меня понесло вниз на большой скорости. Очнулась уже внизу. Что-то грохотало. Приподнявшись, поняла, что это трибуны беснуются. Над полем парили цифры, знаменующие окончание тайма. Одиннадцать десять. В нашу пользу. Мы победили. Наша поредевшая команда носилась над полем. Надо мной склонился лекарь и теперь проверял мое состояние. Рядом на носилках. Пронесли зеца. Тут мне задорно подмигнул. Хорошая подача, крикнул ему. Он ещё шире мне улыбнулся. К моему лицу подлетел магический кристалл, транслирующий изображение на огромный экран стадиона. Я помахал ему, сбросив шлем. На моих губах играла счастливая улыбка. Мы сделали это. Вы молодцы, объявил декан шайрана, откупоривая шампанское. Рядом с хлопком открыл шампанское Айвар. Золотистая жидкость полилась в огромный полупрозрачный кубок. «Ариадна, пей!» — прокричал Вокун. «Я?» — Шейран уже тыкал мне в лицо кубком. «Мне ничего не оставалось, как пригубить напиток. Зес активно снимал этот беспредел на кристалл. Следом к кубку присосалась и остальная команда. По ресторану разносился наш веселый смех. Было произнесено много тостов. Мы смеялись, веселились, праздновали свою победу, которая далась ценой огромных усилий. Начал играть живой оркестр. В ресторане отдыхало достаточно публики, так что на подходе к нашему столу меня перехватил незнакомый мужчина и пригласил на танец. К моему удивлению, он оказался драконом. Видимо, я слишком пьяна, потому как согласилась. И это была карита, приятно снова отдаться этому танцу, пусть с ним и были связаны воспоминания из прошлого. Танцевать этот танец с незнакомцем оказалось сущим удовольствием, ведь никаких эмоций он во мне не вызывал. Я просто наслаждалась танцем, отдаваясь ему со всей горячностью. Когда мы завершили последнюю фигуру, я наткнулась на взгляд Дориана. Он смотрел голодным и злым взглядом, потерявшим человеческие черты. Поспешно отвернулась, стараясь унять бешеный стук своего сердца. Совершенно не понимала его реакции. «Спасибо за танец!» — улыбнулась своему партнеру. «Это вам спасибо!» — кивнул он мне. Тоже остался доволен танцем. На этом мы и разошлись. Я снова вернулась к столу команды. Ты прекрасно танцуешь, похвалил Ларан. Парни согласно закивали. Смутившись, поблагодарила их за комплимент. К себе в номер гостиницы возвращалась одна, искренне надеясь, что не шатаюсь. Ведь не пила раньше, и сегодня не стоило позволять себя уговорить. Завтра мы должны отправиться обратно в академию. Это сегодня мы решили остаться, чтобы отпраздновать победу. Внезапно кто-то подхватил меня под руку. Притянул непозволительно близко. Деканша Эйран весьма удивилась, когда узрела внезапного провожатова. Шейран казался мрачным и напряжённым. "Вы ждали кого-то другого?" шаридан, он взглянул в мои глаза пронзительным взглядом синих глаз, ожидая ответа. "Я вообще никого не ждала", намёк в его словах оскорбил и разозлил. Уже почти прямым текстом сообщала, что и его не ждала. Декан недовольно желчей люсь, но ничего не ответил. Мне казалось, вы ушли с той красивой девушкой, намекала на красавицу, что вилась вокруг декана большую часть вечера. Я решил проконтролировать своих адептов. Здесь я не на отдыхе. Может, поэтому такой мрачный, что вместо приятного вечера с девушкой провожает пьяных адептов по номерам. И всё равно, в глубине души я порадовалась, что он не с ней. Не сразу заметила, что мы остановились и декан ждёт чего-то. «Смутившись, поняла, что он ждет, пока я открою дверь номера. Или вы не к себе направлялись?» «Да что вы себе позволяете?» Щеки мои полали от негодования. Он вдруг сделал шаг ко мне, отчего я рефлекторно попятилась назад, но наткнулась спиной на дверь своего номера. Его пальцы судорожно сжались на моих предплечьях. «Лучше спроси, чего я себе не позволяю!» Почти прорычал он, приблизившись еще. «Наши тела теперь соприкасались». трепет в душе, смешался со страхом. В такой близости с ним особенно ощущалась разница в росте. Я взирала на него снизу вверх. Он же медленно нагибался к моему лицу. Замерла, ожидая этого поцелуя. Черты лица его менялись, прямо как в тот раз в его доме, когда он принёс меня бессознательную с полигона. Вспомнилась реакция на его близость. По телу прошла неприятная дрожь. Дыхание перехватило. Сердце сжалось тисками страха. "Не надо!" воскликнула, ощущая нарастающую во мне панику. Ширан вздрогнул от моего крика, не хотя отстранился, обернулась, дрожащими руками отперла дверь и рванула в тёмное нутро номера, плотно закрыв за собой дверь. Уже с облегчением оперлась о неё, сползла на пол и заплакала, обхватив голову руками. "Что со мной не так? Он же меня привлекает. Я хотела этого поцелуя". Почему желание не пересилило страхи? Как я смогу когда-нибудь быть с кем-то, если меня трясёт от ужаса даже от поцелуя?